Мусор. Планетарная проблема. Мусорщик. Профессия будущего. Первые мусорные ямы археологи датируют 14 веком до нашей эры. Это еще палеолит. В таких ямах находят... Пластинчатые осколки камня, отбитые от большого камня при изготовлении первых каменных орудий. Здесь же куча костей убитых животных, съеденных нашими далекими предками. Мусорная яма — рай для археолога. В доисторических помойках археологи читают повесть о жизни, как по книге, что ели, как добывали пищу, во что одевались. Проблема мусора — городская проблема. Чем выше уровень цивилизации, тем больше мусора, тем больше всякого рода отходов. В Древней Греции, в Древнем Риме мусор выбрасывали прямо на улицу. И длилось это много веков, пока в городах не вели должность мусорщика. Он вывозил мусор за город и там сваливал в кучу. Римляне пошли по этому пути дальше, мусор стали закапывать. Но после падения Римской империи об этом обычае забыли. В четвёртом веке нашей эры река Тибр была так загрязнена городской канализацией и прочими отходами, что вода ее была запрещена для питья. Средневековые европейские города были завалены отбросами и помоями, которые выливались просто из окон. Однажды король Людовик IX 13 век. Прогуливаясь по Парижу, был облит нечистотами с ног до головы, после чего был издан указ, чтобы прежде чем выплескивать помои на улицу, трижды кричали «Берегись!». Мера полезная, но проблема не решившая. Германский император Фридрих III, 15 век, въезжая в город Реслинген, едва не утонул вместе со своей лошадью в нечистотах. Во многих европейских городах ходили на ходулях не только во время карнавала, а чтобы просто перебраться с одной стороны улицы на другую. В реки спускали отходы мясники, мыловары, кожевенники От шла нестерпимая вонь. Об античном опыте организации сбора и захоронения отходов первыми вспомнили англичане. В 1714 году каждому английскому городу было предписано держать на службе муниципального мусорщика. Приблизительно в это же время российский император Петр I издал указ о соблюдении чистоты и наказании за выброс, ссору, всякого помета на улицу. Прошло 300 лет, но пока указ этот до населения не дошел самыми практичными в уничтожении мусора оказались немцы еще до второй мировой войны появились хитроумные мусорные машины системы кука эти кукаобили имели в кузове приспособление похожее на огромную мясорубку которая пережевывала мусор и выплевывала компактные брикеты их сжигали в двадцатом веке Мусора стали производить больше всего остального. К тому же появился мусор вечный, пластмасса, например. Синтетические материалы не гниют, не растворяются и остаются в земле на века. Сжигание мусора, столь популярное прежде, породило новые проблемы. Это, во-первых, очень дорого, во-вторых, продукты сгорания очень сильно засоряют атмосферу. К этому надо добавить и невидимые отходы, транспортные выбросы. К концу 20-го столетия, во-первых и во-вторых, поменялись местами. Засорение земли, воды, атмосферы отходами деятельности человека поставило нашу планету на грань экологической катастрофы. Возникла новая индустрия, связанная с утилизацией отходов. Начали проектировать мусоросжигательные заводы. Огромные свалки вокруг больших городов, которые занимают все большую площадь, стали источниками нового отравления. Профессия мусорщика, ничтожнейшая на социальной лестнице, стала приобретать огромное значение. В 1980 году в Нью-Йорке произошла история, которая заставила посмотреть на эту профессию новыми глазами. В июле, в разгар летней жары, мусорщики забастовали. Они требовали от мэрии повышения зарплаты. Горы полиэтиленовых мешков с отбросами лежали прямо на тротуарах перед подъездами самых роскошных домов. Ошалевшие отчасти кошки и крысы раздирали мешки и растаскивали по городу гниющую пищу. Врачи боялись эпидемий. Профсоюз мусорщиков был одним из самых мощных в городе. Их поддержали санитарные врачи, и мэрия уступила. Зарплату мусорщикам повысили. За сутки город был убран, поливальные машины отмыли тротуары и мостовые. И тогда всем стало ясно, как сильно города зависят от грязной и презираемой работы уборщиков. В 1990-е годы произошел прорыв. Была разработана система сортировки мусора по видам для переработки. Пищевые отходы, бумага и стекло плюс металл. Началась эта история на американском континенте, потом распространилась по всему миру. Жителям со всех городов было предписано складывать отбросы только в специальные полиэтиленовые мешки, складывать в баки по сортам. Специально приспособленные машины собирали этот мусор. Сейчас мусорщики на таких машинах очень хорошо зарабатывают. Им постоянно повышают зарплату, дворникам тоже а жильцов домов берут всю большую плату за услуги по вывозу мусора. Дальше на первые роли вышли экологи, которые предложили «ресайклинг» — дифференцированную переработку отходов в полезные товары. Появились пакеты с удобрениями, салфетки, бумага, стеклянные бутылки с гордыми надписями «переработанный продукт» экологически чистый. На помощь пришли химики, создали новые технологии. Из битых бутылок стали делать новые виды пористого стекла. Добавки в покрытие для асфальтирования дорог, облицовочные плиты, а такая никчемная вещь, как старые автомобильные покрышки, оказались очень полезны при дренажных работах. Государства вынуждены тратить огромные деньги на такие производства, и в будущем эти расходы будут возрастать. Тем временем промышленность по удалению отходов стала настолько прибыльной, что финансирует экологические исследования. И последнее, о чем нельзя не сказать, радиоактивные отходы. Здесь уж простым мусорщикам не отделаться – Удаление и обезвреживание радиоактивных отходов одна из самых сложных задач, которые стоят сегодня перед человечеством. Их нельзя ни сжечь, ни закопать в землю, ни переработать во что-нибудь полезное. Существует ужасная практика вывоза радиоактивных отходов из богатых стран в другие, бедные. Это преступление двойное. И тех, кто хочет радиоактивные продукты вывести подальше из своей страны, заплатив за это большие деньги, и тех, кто эти деньги берет, ввозя радиоактивные отходы в свои страны, желая на этом разбогатеть. В нашей стране проблема вывоза радиоактивных отходов постоянно обсуждается. Существует международный договор, по которому в Россию доставляются тысячи тонн этих опасных веществ. Население тех мест, возле которых строятся радиоактивные могильники, протестует, потому что радиоактивные отходы заражают окружающую среду и наносят большой вред людям и природе. В следующее десятилетие самые талантливые ученые, самые одаренные администраторы, самые сильные инженеры будут решать именно эту проблему. Мусорщик может стать спасителем нашей планеты. Дворовый скандал утих. Дедушка сделал какой-то жест рукой и Адыл принёс из дальней комнаты деревянный футляр и вынул из него музыкальный инструмент, что-то вроде флейты. И начался удивительный концерт. Отец Даута наиграл непривычную мелодию, и дедушка запел. Это он про одного народного героя поёт. Дед очень любит эту песню, хотя это не одна песня, а сто песен. Он все знает, шипнул Даут. Кириллу. К деду присоединился гость низким голосом. Они пели на два голоса, было очень красиво. И все подпевали, повторяя одно слово «уарайда». И Кирилл тоже подхватывал. Потом дедушка спел еще одну песню, пастушескую. И она тоже была немного странная, совсем непривычная, но красивая. Под конец Мэри попросила Марину спеть русскую песню и Фил поднялся за гитарой. Кирилл знал, что Фил любит только джаз, но на этот раз он не ломался, а сразу взял аккорды. Честно говоря, Марина была не ахти какая певица, но она старалась и спела романс «Отвори потихоньку калитку». Потом Марина посмотрела на часы и ахнула, засиделись. Баба Нюра оставалась с малышами, и пора было её отпустить домой.